интерес вспыхнул снова, когда в ходе судебного разбирательства давали свидетельские показания Эйнсли, доктор Санчес, Айвен Темпоун и другие участники событий. Потом присяжные вынесли вердикт виновен, и судья приговорил Дойла к смертной казни. Ещё через несколько месяцев о Дойле опять заговорили, потому что его апелляция В первой инстанции была отклонена, а сам он отказался от подачи новых прошений о помиловании, что позволило окончательно назначить дату казни. Затем о Дойле вновь забыли до того самого дня, когда сержанту Малклму Эйнсли позвонил из Рейфордской тюрьмы отец Рей Аксбридж. «Странное дело». Всего за восемь часов до того, как ему предстояло закончить жизнь на электрическом стуле, Элрой Дойл пожелал встретиться с детективом Эйнсли. Часть третья. Глава первая. Элрой Дойла привели в скудно обставленную комнатушку без окон. Он выглядел бледным, с отсунувшимся лицо правды.